Глава 50. Чужие тайны. Едва Алвара скрылся в портале, я облегченно выдохнула и, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Стыдно признать, но, несмотря на заметное потепление в отношениях со стороны дяди, одно его присутствие давило на меня. Тяжелый характер, тяжелая магия. Отец как-то сказал, что раньше он не был таким. Алвара сильно изменился после смерти истины, а болезнь Марианны окончательно ожесточила его. С каждым годом император становился все мрачнее. Я никогда не видела, как он улыбается, не слышала его смеха. При этом дядя оставался прекрасным правителем и много делал для простых жителей Лиркады. Я знала, что он всегда лично посещает места крупных прорывов, следит за восстановлением поврежденных домов и с казны оплачивает лечение пострадавших. Дядя выделял огромные суммы на постройку новых госпиталей, отстраивал приюты и детские дома. А еще в отличие от многих, помогал не только магически одаренным сиротам, но и поддерживал детей без дара. Он считал, что каждый может найти свое призвание, поэтому таких сирот обучали артефакторике, оружейному делу, алхимии и искусству травников. Как ни крути, Алвара был великим правителем, одним из лучших за всю историю Лиркады. Но что-то в его поведении не давало мне покоя. Его поступки были исключительно благородными, но... Я никак не могла состыковать их с жесткостью характера и холодностью в общении с родными и близкими. Даже с Мари он часто говорил отстраненно, как с чужим человеком. Хотя она была смыслом его жизни и единственным, что удержало дракона от помешательства и мучительной смерти после утраты пары. Лори. В голосе Аргвара проскользнула тревога, а на мой лоб легла горячая ладонь. Кажется, он решил, что мне снова нехорошо. Все в порядке», — улыбнулась, накрыв пальцы дракона своими и бережно огладив выступающие костяшки. Простой жест, абсолютно невинный, но по коже пробежались мурашки и остро захотелось, чтобы мудрый лист тактично спрятался в колечке, а проблемы ненадолго испарились. «Жаль моим мечтам, пока не суждено исполниться». Вопрос с Балтимерами стоял ребром, и промедление было смерти подобно. Как прошел допрос? Нехотя вернулась к острой теме. «Его Величество. Император в ярости, но жаждет не крови, а правды. Так что о казни можешь не переживать». Пальцы Аргвара скользнули по моему виску. На миг задержались на скуле и медленно опустились ниже, к шее. «Что ты делаешь?» Удивилась, когда сильные ладони дракона легли на мои плечи, осторожно разминая их. Затекшие от сидения за фолиантом мышцы моментально отозвались на незатейливую ласку. По телу прошлась будоражущая волна. Прикосновения любимого расслабляли и провоцировали одновременно. Стирали шлейф дурных предчувствий и горьковатый осадок, оставшиеся от встречи с дядей. И в то же время уводили мысли далеко-далеко от проблем с охотниками и безликими. «Было так хорошо». Хотелось тихонько замурчать и устроиться в кресле поудобней, открыв Аргвару больше пространства для маневров. «Ты устала», — прошептал дракон, наклонившись ближе, и словно невзначай задев губами ушную раковину. «И даже не попыталась отдохнуть», — добавил сукаризной. «Я информацию искала», — ответила, едва сдерживая улыбку. Даже в такой ситуации Аргвар нашел время для нежности. С ним было удивительно легко. Одним своим появлением дракон разгонял тучи над моей головой, и самый мрачный день становился солнечным и теплым. Позади раздалось тихое шуршание и звон посуды. Лис пытался тихонько прибраться, не мешая нам. Но вместо того, чтобы умилиться его поведению, я встрепенулась и вспомнила о горничной. Она должна была прийти с минуты на минуту, а мы ничего не заказали для Аргвара. А ведь он тоже устал и ничего не ел. Вайши обернулась к хранителю, чем вызвала недовольный вздох дракона. «Пожалуйста, закажи завтрак и для...» «Уже!» — фыркнул Динка. «Лори, душа моя, ты хоть иногда можешь думать о себе?» — вкрадчиво прошептал Аргвар, вновь наклонившись к моему ушку. «Могу», — улыбнулась. «Но разве это плохо, что я забочусь о тебе?» «Нет, конечно». Чувствительную кожу шеи обжег легкий, практически невесомый поцелуй. Но меня беспокоит, что ты совсем не отдыхаешь. «Госпожа страдает таким же синдромом повышенной ответственности, как и вы», — бодро фыркнул лис. «Это семейное». Тихонько рассмеялась, вспомнив, как мама отчитывала за это отца. Да и дядя был таким же. От воспоминаний о болваре и разрыве помолвки я невольно вздрогнула. Император даже помогал так, словно наказывал. «Господин». Услышав отголоски моих мыслей, Вайшин настороженно повел ушами. Я понимаю, это не наша тайна. Но леди Алория сделала массу неверных выводов в отношении его величества. Ее волнует чрезмерная жесткость и холодность правителя по отношению к близким. Может, стоит рассказать правду. Правду? Нахмурилась. О чем вы? Я знаю, что дядя замкнулся в себе после смерти Анории, но дело не в замкнутости. Аргвар нехотя отстранился и устало потер переносицу. Тема разговора ему откровенно не нравилась. А в чем? Не выдержала. Почему тогда он ведёт себя как? Запнулась, подбирая слова. Как ледышка бесчувственная. Прошептала единственное, что пришло в голову. Банально, но другого сравнения на ум не шло. От него и впрямь фанило холодом, как от глыбы льда. Только когда дракон злился или использовал магию, вокруг него вспыхивал огненный шторм. Дикий и неукротимый, сметающий все на своем пути. Промежуточных эмоций император не испытывал либо глухой эмпатический штиль, либо ураган. Это было странно, никогда с таким не сталкивалось. У любого живого существа настроение менялось постепенно, играя разными красками и оттенками. Только у дяди оно за секунду разгонялось от одной крайности к другой. Отец госпожи Алории посвящен в эту тайну. Вайши подошел ближе и упрямо сложил лапки на груди. Мне кажется, будет честным. Я бы предпочел, чтобы император сам рассказал обо всем, покачал головой Аргвар. Но ты прав, Лори. Он обернулся ко мне. Ты когда-нибудь слышала про антиэмпатов? Это маги, не способные чувствовать чужие эмоции? Предположила. Сам термин я слышала впервые, хотя в эмпатической магии разбиралась неплохо. Не совсем, покачал головой Аргвар. Антиэмпатия редкая патология, встречающаяся только у двуликих, потерявших пару. После смерти истинные драконы, наги и оборотни сходят с ума, а затем умирают, продолжил за него Вайши. Исключения встречаются очень редко, и как правило, даже совладав с первым приступом, Такие двуликие не живут больше года. Его Величество единственное известное исключение исправил. Отец говорил, что после смерти Анны Риэль совет старейшин сразу начал искать преемника, и император лично помогал с выбором кандидатуры. Хотел успеть, пока боли и тоска любимые окончательно не уничтожили его разум и душу. На тот момент две его старшие дочери еще не достигли совершеннолетия, и выдать их замуж ради династического брака не представлялось возможным. Нужен был регент, и многие проголосовали за моего отца, хотя в Родриго не было и капли драконии крови. Алвара согласился, и для нашей семьи начались темные дни. Я тогда была совсем крохой, но мама прекрасно помнила череду покушений на отца. Его трижды пытались проклясть, и четыре раза подсылали убийц. В целях безопасности нас с Селестой перевезли в императорский дворец. Вместе с остальными кандидатами на титул регента и их родными. Все боялись, что проблема с покушениями ускорит гибель Алвара, но все сработало с точностью да наоборот. Осознав, что ему не на кого оставить империю и троих дочерей, дядя неожиданно пошел на поправку. Предателей, пытавшихся устранить моего отца, нашли и казнили. А жизнь вернулась в привычное русло. Только император изменился. Сильно и необратимо. «Отрицательная эмпатия — главная причина безумия и быстрой смерти двуликих», — продолжил Лис. «Дело в том, что вместе с гибелью пары у драконов и оборотней начинает умирать и вторая ипостась». «Это я знаю», — кивнула. Чаще всего после смерти пары драконы теряли человеческий облик, превращаясь в полубезумного ящера. Некоторые становились опасными и в порыве ярости начинали крошить все на своем пути. Большинство из них улетали в горы, а затем, сложив крылья, падали, насмерть разбиваясь о скалы. Реже двуликие теряли звери и медленно угасали, отказываясь от воды и пищи, и магической подпитки. Когда одна из апостасей умирает, дракон перестает испытывать эмоции, а вместе с ними и желания. «Даже самые простые и обыденные», — пояснил Вайши. Он не хочет встречаться со старыми друзьями, не понимает, что организму нужен сон, вода и пища. Я вновь кивнула, про это рассказывали в монастыре. Первые симптомы болезни были похожи на глубокую депрессию, только прогрессировали слишком быстро и лечению, увы, не поддавались. Но дядя ведь сохранил способность к обороту. Это совершенно не вписывалось в картину болезни. Я сама видела однажды, как он трансформировался. «Верно», — ответил Аргвар, когда я поделилась своими мыслями. Потеряв пару, Алвара нашел новый смысл жизни. Поэтому и сохранил зверя. Он хотел спасти Марианну от дара, погубившего Анриэль, а еще защитить старших дочерей и империю. После смерти пары татуировка с воспоминаниями начинает гаснуть и со временем превращается в сеть грубых шрамов, добавил Вайши. Но император успел скопировать воспоминания и чувства, связанные с любимой на кристаллы, а затем вживил их в татуировку. Эти осколки прошлого и стальная сила воли — единственное, что удерживает Алвара на этом свете. «Хотите сказать, дядя живет благодаря старым чувствам?» — опешила. «Именно. Сам он давно ничего не испытывает и не способен на эмоции», — пояснил Лис. «Но благодаря кристаллам помнит, какими они должны быть. Он часто обращается к артефакту, чтобы визуально поддерживать нормальный эмпатический фон и напомнить себе, каково это — быть живым. Динка с точностью изобразил любимый жест дяди. Он и впрямь часто касался пальцами брачного браслета, отбивая на его гранях уникальный, ни на что не похожий ритм. Словно играл мелодию, известную лишь ему одному. Даже перед тем, как избавить меня от помолвочных ус, прикоснулся к амулету. Лишь на миг. Но этого хватило, чтобы я успела засечь потепление в его эмоциях а затем живые чувства поглотила огненная пелена. «С яростью проще», — продолжил Дзинко, услышав отголоски моих мыслей. «Разрушительные эмоции — часть его стихии, поэтому со стороны Алвара кажется вспыльчивым. Но поверьте, он держит пламя в стальных рукавицах, не позволяя взять верх над разумом». «Получается, дядя не живет а заставляет себя жить?» Просипела, полностью осознав услышанное. «Именно», — кивнул Аргвар. «Каждый день он борется с гнетущей убийственной пустотой внутри. И так будет продолжаться до тех пор, пока император видит в этом смысл». «Алвара не может уйти, бросив Леркаду на растерзание врагам и оставив Марианну один на один с огненным даром», — продолжил за него Лис. Но повелитель устал, поэтому так отчаянно и цеплялся за брак принцессы с владыкой. Для него это был не только шанс спасти дочьную и обрести покой, и право уйти вслед за любимой. От слов вайши перехватило дыхание, на глаза навернулись слезы. Было стыдно за неверные выводы и горько от чудовищной несправедливости. Очень хотелось помочь дяде, он не заслуживает такой участи. Жить в вечной борьбе, ожидая смерти как спасение. Я зябко поежилась. От тепла южной ночи не осталось и следа. Дурные вести ворвались в комнату зимней вьюгой, принеся на своих крыльях холод и печаль. Хотелось поднять взгляд к небесам и попросить у богов пощады или хотя бы крохотного просвета в череде неприятностей. В последние дни их было слишком много. «Неужели ничего нельзя сделать?» — воскликнула до боли, сжав кулаки. Это немного отрезвило и помогло не разреветься. «Не знаю». Аргвар устало покачал головой. Но дядя хотя бы пробовал, не сдавалось. Привлекал целителей. Лори. Владыка опустился на одно колено и накрыл мои дрожащие ладони своими. Вопрос очень личный. Не думаю, что стоит обсуждать его без Алвара. «Мы рассказали правду не для этого», — мягко добавил Вайши. «Вы должны понимать, что внешняя холодность правителя связана не с чёрствостью или дурным характером. Все гораздо сложнее, но помочь вашему дяде против воли не получится. Он должен сам хотеть жить». «Вы же сказали, что это невозможно», — удивилась. «У антиэмпатов нет желаний». «В жизни всегда есть место для чуда», — уклончиво ответил Лис. «Не стану утверждать наверняка, но полагаю, что предсказание, ставшее для императора роковым, на самом деле намного глубже, чем он думает». Небо подарит душу, пламя выжжет сердцем, море погасит надежду, а шторм принесет на своих крыльях будущее. Повторила, словно в трансе. В этот же миг мощный порыв ветра распахнул окно и в комнату ворвался пронзительный аромат соли и местных трав. Повелитель океана вновь напомнил о себе, но от чего-то перед глазами возник образ не древнего дракона, а хрупкой белокурой ведьмы. Аргвар говорил, что заклинательниц молний называют штормовыми невестами. «Может». Марии впрямь суждено пройти испытание, победив не только собственное пламя, но и вернув отцу душу. «Думаю, разговор лучше перевести в другое русло», — уклончиво ответила Лис. «Мы все равно не можем ни на что повлиять, лишь отнестись к ситуации с тактичностью и пониманием». «Да», — растерянно кивнула. «И спасибо, что рассказали». Многие поступки дяди стали понятными как и странности в его поведении. Теперь я верила словам Вайши и знала, что Алвара действительно дорожит мною. Пусть и выражает заботу по-своему. «Всегда рады помочь», — улыбнулся Лис. «Но давайте вернемся к ситуации с Балтимерами. Как я понимаю, император уже озвучил предварительное решение». Одна фраза, а меня вновь ледяной пеленой окутали переживания и тревоги. Рассказ Терезы все перевернул с ног на голову и, как ни старалась, не могла бесстрастно оценивать случившееся. Очень мешали эмоции. Алуара намерен провести до расследования. Аргвар успокаивающе погладил костяшки моих пальцев. Ситуация щекотливая и неоднозначная, но никто не собирается рубить с плеча. Тем более Балтимеры согласились на сотрудничество и уже принесли клятвы на сердце пламени. Даже Тереза Недоверчиво уточнила. Дело приобрело неожиданный поворот. Сердце пламени — древний артефакт, позволяющий заключить и скрепить нерушимую клятву божественной магией. Амулет использовался редко, поскольку его активация требовала огромных энергозатрат, а принести присягу на нем можно было только добровольно. На обещания, данные под давлением, сердце не реагировало, и по реакции амулета можно было судить о честности обеих сторон. Нарушить такую клятву было невозможно, как и взять обещание обратно. Не знаю, какие условия выставил дядя, но если Балтимеры попытаются обойти договор, у лет медля испепелит их. Раньше клятву пламени приносили все члены Совета и приближенные Императора. Сейчас к использованию артефакта прибегали редко, считая это отголосками варварского прошлого. Похоже, зря. Я не сомневалась, что безликие заслали во дворец не только Балтимеров. И ловить предателей будем еще долго. Безусловно, согласился Аргвар, когда я поделилась своими подозрениями. Некоторых Тереза уже сдала, на других намекнула. Безликие не глупые, также подстраховались клятвами. Кто бы сомневался, Панура вздохнула. Не переживай, второй допрос принес богатые плоды. Заверил меня Владыка. Но большую часть подробностей я рассказать не могу. Это касается измены государственных тайн. Понимаю, устало улыбнулась. Только, если Тереза все же шпионила на культ, Алвара подойдет к решению проблемы объективно, взвесив все обстоятельства. Уверен, решение будет справедливым, уклончиво ответил Аргвар. Но пока об этом говорить рано. Нужно проверить полученную информацию. Артефакт подтвердил, что Балтимеры были честны с нами. Но, учитывая таланты безликих, император хочет убедиться, что они не нашли способа обмануть и пламя. Последнее было невозможно, хотя страхи дяди я понимала и разделяла. Предосторожность не бывает лишней, особенно когда враг настолько силен, коварен и хитёр. «Проблемы с культом и Верселии будет решать советы Ковен», — продолжил Аргвар. «А тебе нужно сосредоточиться на скверне и поисках лекарства». Суарес провел необходимые тесты, сейчас вносит коррективы в свои схемы. Как закончат, сам найдет тебя и расскажет о дальнейших планах. Хорошо, кивнула. А что делать с чудовищной ипостасью Балтимера и с другими жертвами? Император осознает масштаб катастрофы, ответил Аргвар. Мы обязательно рассмотрим все варианты и придумаем, как помочь пострадавшим женщинам и их детям. Понять бы еще, как в будущем защитить их. Это само собой, мягко перебил меня лис. Но вы снова мчите впереди проблем. Нельзя решить все одним махом. Знаю, но очень хочется, с чувством воскликнула. Думаю, следующая новость тебя порадует, улыбнулся Аргвар. Лена уверена, что Аида или Анель знают намного больше, чем мы предполагали изначально. Она уже отправила сообщение. Шутишь! «Опешила. И что она им сказала?» «Подробностей не знаю. Верховная написала кое-что личное. Но главная читака Иран согласилась встретиться». «Когда?» — нетерпеливо уточнила. «Это мне неизвестно. Аида сказала, что скоро они сами приедут, и просила не искать их». «Она не могла соврать?» — насторожилась. «Сомневаюсь», — уклончиво ответил «Аргвар». И, предупреждая следующий вопрос, отвечу. Они знают, что время идет не на дни, а на часы. «Надеюсь», — прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. С одной стороны, ситуация постепенно прояснялась. С другой, проблем было так много, что голова шла кругом. «Где взять на все силы и время?»